Восторженный вор Имя Недуэев Недуэев знали все. Можно сказать, что это имя было овеяно славой. Альфред Великий запас их изделиями, когда бродил по лесам и мечтал об изгнании данов. Во всяком случае, такой вывод напрашивался, когда мы смотрели на плакат, где ослепительно яркий король предлагает бисквиты Недуэя, всех взамен горелых лепешек. Это имя гремело трубным глазом Шекспиру. Во всяком случае, так сообщала нам реклама, на которой великий драматург приветствовал восторженной улыбкой великий бисквит. Нельсон в разгаре битвы видел его на небе. Судя по тем огромным, таким привычным рекламам, изображающим трафальгарский бой, которым как нельзя лучше подходят возвышенные строки «О Нельсон и Недвей! Вы дали славу нам!» Привыкли мы и к другой рекламе, на которой моряк строчит из пулемета, осыпая прохожих градом Недвейвских изделий и преувеличивая тем самым их смертоносную силу. Те, кому посчастливилось вкусить бисквитов, не совсем понимали, что же отличает их от менее прославленных печеньей. Многие подозревали, что разница в плакатах, окруживших имя Недвеев, пылающей пышностью Геральдики и красотой праздничных шествий. Всем этим цветением красок и звуков заправлял невзрачный и хмурый человек в очках с козлиной бородкой, выходивший из дому только в контору и в кирпичную молельню баптистов. Мистер Джекоб Недвей, позже сэр Джекоб, а еще позже лорд Нормандейл основал фирму и наводнил мир бисквитами. Он жил очень просто, хотя мог позволить себе любую роскошь. Он мог нанять секретаршу высокородную Миллисент Милтон, дочь разорившихся аристократов, с которыми был когда-то слегка знаком. С тех пор они поменялись местами, и теперь мистер Надуэй мог позволить себе роскоши помочь осиротевшей Миллисент. К сожалению, Мелисент не позволил себе отказаться от его помощи. Однако она нередко мечтала об этой роскоши. Нельзя сказать, чтобы старый Недвей плохо обращался с ней или мало платил. Благочестивый радикал был не так прост. Он прекрасно понимал всю сложность отношений между разбогатевшим плебеем и обедневшей патрицианкой. Мелисент знала Недуэев до того, как пошла к ним в услужение, и с ней приходилось держаться как с другом, хотя вряд ли она, будь ее воля, выбрала бы в друзья именно эту семью. Тем не менее, она нашла в ней друзей, а одно время думала даже, что нашла друга. У Недуэя было два сына. Он отдал их в частную школу, потом в университет, и они, как теперь полагается, безболезненно превратились в джентльменов. Надо сказать, джентльмены из них вышли разные. Характерно, что старшего звали Джоном. Он родился в ту пору, когда отец еще любил простые имена из Писания. Младший Норман выражал тягу к изысканности, а может, и предчувствие титула Нормандейл. Миллисент еще застал то счастливое время, когда Джо звали Джеком. Он долго был настоящим мальчишкой, играл в крикет и лазил по деревьям ловко, как зверек, веселящийся на солнце. Его можно было назвать привлекательным, и он ее привлекал. Но всякий раз, когда он приезжал на каникулы, а позже отдохнуть отдел, она чувствовала, как вянет в нем что-то, а что-то другое крепнет. Он претерпевал ту таинственную эволюцию, в ходе которой мальчишки становятся дельцами. И Мелисен думал уневольно, что в школах и университетах что-то не так, а может быть, что-то не так в нашей жизни. Казалось, вырастая, Джон становился все меньше. Норман вошел в силу как раз тогда, когда Джон окончательно поблек. Младший брат был из тех, кто расцветает поздно, если сравнение с цветком – применимых человеку, который с ранних лет больше всего походил на недозрелую репу. Он был большеголовым, лопоухим, бледным, с бессмысленным взглядом, и довольно долго его считали дураком. Но в школе он много занимался математикой, а в Кембридже — экономикой. Отсюда оставался один прыжок до социологии, которая, в свою очередь, привела к семейному скандалу. Прежде всего Норман подвел подкоп под кирпичную молельню, сообщив, что хочет стать англиканским священником. Но отца еще больше потрясли слухи о том, что сын читает курс политической экономии. Экономические взгляды Недуэ и младшего так сильно отличались от тех, которыми руководствовался Недуэ и старший, что в историческом скандале за завтраком последний обозвал их социализмом. «Надо поехать в Кембридж и урезонить его!» — говорил мистер Недвей, ерзая в кресле и барабаня пальцами по столу. «Поговори с ним, Джон, или привези, я сам поговорю, а то все дело рухнет». Пришлось сделать и то, и другое. Джон, младший компаньон фирмы Недуэйсы, поговорил с братом, но не урезонил его. Тогда он привез его к отцу. И тот охотно с ним побеседовал, но своего не добился. Разговор вышел очень странный. Происходил он в кабинете, из которого сквозь окна фонари виднелись холеные газоны. Дом был очень викторианский, и про такие дома в эпоху королевы говорили, что их строят мещане для мещан. Его украшали навесы, шпили, купола, и над каждым входом висело что-то вроде резного фестончатого зонтика. Его украшали, наконец, уродливые витражи и не очень уродливые, хотя и замысловато подстриженные, деревья в катках. Короче говоря, это был удобный дом, который сочли бы крайне пошлым эстеты прошлого века. Мэтью Арнольд, проходя мимо, вздохнул бы с грустью. Джон Рескин умчался бы в ужасе и призвал на него громы небесные с соседнего холма. Даже Уильям Моррис, поворчал бы на ходу насчет ненужных украшений. Но я совсем не так уж уверен в негодовании Сэшеверола Ситуэлла. Мы дожили до времени, когда фонарики и навесы пропитались сонным очарованием прошлого. И я не могу поручиться, что Ситуэл не стал бы бродить по комнатам, слагая стихи об их пыльной прелести, но удивление старому Недуэлю. «Быть может, после их беседы он написал бы и о Недуэ. «Не скажу. Не знаю». Мелисент вошла из сада в кабинет почти одновременно с Джоном. Она была высокой и светловолосой, а небольшой торчащий подбородок придавал значительность ее красивому лицу. На первый взгляд она казалась сонной, на второй — надменной, а в действительности она просто примирилась с обстоятельствами. Мелисент села к своему столу, чтобы приняться за работу, и вскоре поднялась. Семейный разговор становился слишком семейным. Но старый Недуи раздраженно-ласково помахал рукой, и она осталась. Старик начал резко с места в карьер, словно только что рассердился. — Я думал, вы уже беседовали. — Да, — отец отвечал Джон, глядя на ковер, — мы поговорили. «Надеюсь, ты дал понять, — сказал отец немного мягче, — что просто не к чему так мудрить, пока мы правим фирмой. Мое дело провалится через месяц, если я пойду на это идиотское участие рабочих в прибылях. Ну, разумно ли это? Разве Джон тебе не объяснил, как это неразумно?» Ко всю общему удивлению, длинное бледное лицо дернулось в усмешке, и Норман сказал... — Да, Джек мне объяснил, и я объяснил ему кое-что. Я объяснил, например, что у меня тоже есть дело. — А отца у тебя нет? — поинтересовался Джек. Я выполняю дело отца, — резко сказал священник. Все помолчали. — Вот что хмуро выговорил Джон. — Изучаю узор ковра, так у нас ничего не выйдет. «Я ему говорил все, что вы сами сказали бы, но он не соглашается». Старый Недуэй дернул шею словно проглотил кусок. Потом сказал, «Вы что ж, оба против меня?» «И против нашей фирмы?» «Я за фирму, в том-то и суть», — сказал Джон. «Все же мне за нее отвечать?» «Когда-нибудь, конечно. Только я не собираюсь отвечать за старые методы». — Тебе как будто нравились деньги, которые я нажил этими методами? — грубое зло, — сказал отец. — А теперь, видите ли, они мне подсовывают какой-то слюнявый социализм. — Отец, — сказал Джон, удивленный мирно глядя на него, — разве я похож на социалиста? Мелисианта кинула его взглядом от сверкающих ботинок до сверкающих волос и чуть не засмеялась. И тут прозвенел дрожащий, почти страстный голос Нормана. — Мы должны очистить имя Недуэев! — Вы смеете мне говорить, что мое имя в грязи? — крикнул отец. — По нынешним стандартам да, — ответил Джон, помолчав. Старый делец молча сел и повернулся к секретарше. — Сегодня работать не будем, — сказал он. — Вы лучше погуляйте. — Она не очень охотно встала и пошла в сад. Из-за деревьев взошла огромная яркая луна, бледное небо стало темным, и черные тени упали на серо-зеленую траву. Миллисент всегда удивляла, что и в саду, и в нелепом доме, населенном столь прозаичными людьми, есть что-то романтическое. Стеклянная дверь осталась приоткрытой, и в сад донесся голос старого Недуэя. — Тяжело карает меня, Господь, — говорил он. — У меня три сына, и все они против меня. — Мы совсем не против вас, отец, — мягко и быстро начал Джон. — Мы просто хотим реорганизовать дело. Теперь ведь новые условия, и общественное мнение изменилось. Ни Нормана, ни меня нельзя обвинить в неблагодарности или непочтительности. — Эти свойства, — сказал Норман своим глубоким голосом. Ни на йоту ни лучше старых методов. Вот что, устало сказал отец, на сегодня хватит. Мне недолго править фирмой. Мересен смотрела на дом, не помня себя от удивления. Ни Норман, ни Джон не обратили внимания на одну из отцовских фраз, но она слышала ясно, что он сказал Три сына. И впервые она подумала, Не хранят ли тайны эти нелепые и все же романтические стены?